осень С тех дней стал над недрами парк сдвигаться суровый листву леденивший октябрь. Зарями ковался конец навигации, спирала гортань и ломила в локтях. Не стало туманов. Забыли про пасмурность, часами смеркалось сквозь все вечера, открылся в жару, в лихорадке и насморке больной горизонт и дворы озирал. И стынула кровь, но, казалось, не стынут пруды, и, казалось, с последних погод не движутся дни, и, казалось, вынут из мира прозрачный, как звук небосвод. И стало видать так далеко, так трудно дышать и так больно глядеть, И такой покой разлился, и настолько безлюдный, настолько беспамятно звонкий покой. 1916 год